Глава 17. Возвращение в Агат преподнесло для нас один весьма неприятный сюрприз. Нас с Кавимом задержала стража чуть ли не на пирсе и в весьма грубой форме припроводила для разбирательства лично к капитану Гавани. Причина оказалась банальна и предсказуема — нападение на имперский галеон судна Урманов, где мы фигурировали в качестве одних из главных участников. «Да-да, все верно». Огромное исхерское судно, вернувшись в порт приписки, отрапортовало о нападении на них крохотной Дреке, потому что иного способа скрыть гибель штатного владеющего, видимо, у имперского офицера попросту не было. И сейчас я снова задумался о том, что та наша морская стычка не могла быть простым совпадением. Неужели у Нойра Атерна настолько длинные руки, что он сумел достать меня даже так далеко от Махи? В принципе, я из своего отъезда особой тайны не делал, и о моём намерении посетить Разлом знало достаточно много людей, чтобы этот слушок мог дойти до главы недружественного рода. Мог ли он попытаться устранить меня во время долгого путешествия? Пока мы шли по оживлённому тракту, вряд ли. А вот в море, которое надёжно скрыть и сохранить все следы преступления, очень даже. Место на Дрете Кавин купил почти сразу, как мы попали в столицу. Тем не менее, при наличии своего человека в канцелярии порта, весточка с голубем могла отправиться вдоль побережья прикормленному флотскому капитану, а может даже и кому повыше. Прикинув в уме рельеф береговой линии континента, имеющего V-образную форму, где в самой глубине и находилась гавань Агата, я без особого труда понял, что даже такое неповоротливое судно, как Галеон, могло перехватить нас по пути, если получило сигнал своевременно. А уж с владеющим на борту, так и вовсе играючи. И надо признать, план был весьма неплох. Кто б стал глубоко копать, исчезнем маленькая дрека чужаков бесследно. Мало ли что там взбрело в голову этим северянам. может подолись на родину, украв с собой груз. Кто этих урманских разбойников разберёт? А может, и вовсе попали в шторм, да затанули ко всем чертям. Ведь морской змей надо признать совсем невелик, а уж с его низкими бортами любая маломальски крупная волна могла захлестнуть его и перевернуть. А принимая в учет, что к иноземным судам в Искеросе совсем иное отношение, нежели к собственным кораблям, то становится понятно, что в поиске двух простолюдинов, пропавших вместе с северянами, никто бы усердствовать не стал. Если б все удалось, как задумывали организаторы этого покушения, о Данмаре, сыне кузнеца и кавимиратном сыне, мало бы кто вспомнил. В кабинет капитана Гавани нас сопроводили под плотным конвоем, как настоящих преступников. Кандалы хоть не надели, уже хорошо. Это оставляло надежда на бескровное решение этого вопиющего недоразумения. "Назовите себя!" приказным тоном распорядился один из стражников, носивший шлем десятника. "Данмарс, сын кузнеца, уроженец Махи". Тут же покладяста читался я, а заодно и пихнул в бок Кавима, который с самого начала демонстрировал готовность броситься в драку. Кстати, возможно, именно его воинственный вид послужил той причиной, что нас не разоружили. Вероятно, боялись, что это спровоцирует схватку немедленно. Тем не менее, мой авторитет в глазах владеющего вырос несоизмеримо, а потом он протяжно выдохнул и тоже назвался своим наполовину выдуманным именем. Кавим, ратный сын, уроженец Джамли. Вы понимаете, почему вы здесь? Подал голос капитан Гаване, сверля нас тяжёлым взглядом. Вам обеим светит виселица. Это вряд ли уважимый. Охмыльнулся я, начиная постепенно брать бока за рога. В моих словах не было скрытой угрозы. Да и глупо пугать того, кто нагнал в свой кабинет полтора десятка воинов империи. Наверняка среди них были и владеющие, так что местный комендант всё держал под контролем, по крайней мере, силовую сторону нашего РНДВ. Пожилой мужчина, восседающий за столом, удивительно возовелся на меня. Для него казалось удивительным, что из нашей пары голос подаю именно я, а не Кавин. В его взгляде отчётливо было написано полнейшее пренебрежение к какому-то салаге, не успевшего толком понюхать солёного ветра, но отреагировать ему всё же пришлось. "Это ещё почему?" с вызовом уставился он на меня, но вместо ответа я указал пальцем на массивный дубовый шкаф с книгами, занимающий здесь целый угол. "Вы позволите?" Обескураженный моим поведением, старик заторможенно кивнул. А я, получив его разрешение, смело прошел к стеллажу и принялся водить пальцем по корешкам толстых вариантов, хранящихся тут. «Так-так-так... Атлас течений... Кодекс имперского купечества... Свод торговых привилегий...» Бормотал я в полголоса, с трудом читая истертое название. «Не то... Не то... Снова не то...» «Ах!» «Вот она!» Под удивленными взглядами всех присутствующих, включая стражников и Кавима, я выудил увесистый том в обложке из крашеной синей кожи. «Морской кодекс Эмперии, Исхерос!» Почти торжественно провозгласил я, воздевая книгу над головой. «Чего ты пытаешься добиться, малец?» Начал раздражаться капитан Гавани. «Я так понимаю...» Проигнорировал я его реплику. «Суть претензии в убитом мной владеющем...» А такого признания, комендант едва не подпрыгнул в своём кресле. Так ты не отрицаешь, что участвовал в нападении на галеон Искрас и убил одного из членов экипажа? По первому пункту нет, а по второму да. Прекрати проверять моё терпение на прочность, мальчишка, натурально зарычал старый морской волк. Иначе этот разговор продолжится в пыточной. Чего ты здесь кривляешься? Ещё не понял, какие проблемы вам обоим грозят? Я постараюсь изложить наиболее кратко, господин капитан Гавани. Отвесил я глубокий поклон, а потом принялся листать кодекс, будто забыл обо всех окружающих меня людях. Когда чиновник готов был в очередной раз взорваться негодующими воплями, я с выдошевлённым: "Вот", ткнул пальцем в раскрытую страницу и зачитал вслух. Раздел 4, пункт 2 Имперского морского кодекса гласит следующее: Суда, проявившее во внутренних водах Искерса агрессию, лишается заступничества империи. А исключение из этого положения предусмотрено только для военного времени или не приведи в орган. Морской осады Агата. Понимаете, что это значит? Что вас обоих надо вздёрнуть? Иронично предположил капитан, внезапно обретя самообладание. Вовсе нет. Дело в том, что это не Дрека Урман напала на Галеон Его Сиятельства или о второго, а совсем наоборот. А согласна всё это мо же благословенному своду правил. Я слегка подкинул в руках мощный фолиант и снова вслух прочёл очередной параграф. Всякое судно, идущее под наземными флагами или гёисами Эсхироса, в случае нападения на него, вольно дать любой отпор, вплоть до полного уничтожения агрессора, ежели такова я мера необходима для спасения корабля, экипажа, груза или его пассажиров. С громким хлопком закрыв книгу, подняв за саленных пергаментных страниц тучку мелкой пыли, я убрал ее обратно на полку и вернулся на место, встав рядом с Ковимом. «Как видите, Ваша милость?» — обратился я по официальной форме к чиновнику. «Мы, вместе с командой морского змея, оказались вынуждены обороняться от нападения. Или вы всерьез верите, что экипаж Дрэки настолько безумен, что бросился в атаку на корабль, на борт которого даже не сможет взобраться?» Сброшенная мною маска огалтелого шута и проступившая под ней личина серьёзного и, что самое главное, знакомого с законами империи юноши, подействовала на капитана гавани отрезвляюще. Он подобрался в кресле, внезапно осознав, что перед ним не какие-то голодранцы, которых можно заставить наговорить на себе что угодно, а явно не простые граждане. У меня есть доклады и показания капитана и двух сотен матросов Сокола. Не в пример более спокойная и деликатна, нежели в начале, поведал чиновник. Они все в один голос утверждают, что им пришлось защищаться от нападения северян. Напал воробей на сокола, усмехнулся я в ответ на это доказательство. А с другой стороны, наверное, у вас кипа допросов форман, которые утвердят, что это именно с галеона полетели первые стрелы. Но вы не желаете доверять каким-то там северным бродягам, ведь так, ваша милость, вам самим не смешно от подобного а попробуйте ответить себе честно неужели матросы Эйскераса могли признать что совершили разбойничье нападение в своих вётах тогда веселится бы плакала уже по ним самим как и по экипажу морского змея упрямо вздёрнул подбородок собеседник да вот только элементарная логика всё же на стороне урманов насмешливо покачал я головой Какой смысл им было нападать на вооружённый баллистой военный корабль, чтоб потом удирать с лаем мачту? Вы же наверняка успели пообщаться с капитаном Вольхом. Неужели он производит впечатление самоуверенного глупца, способного кинуться в атаку на противника, который втрое превосходит численностью его команду? Я не могу отрицать наличие здравого зерна в ваших словах. Кисло ответил старик. Ему, судя по всему, куда приятнее было бы карать чужеземцев, нежели подвергать наказанию солдат своей страны. Но у меня нет оснований сомневаться в правдивости слов воинов империи. Сейчас мы находимся в той ситуации, когда их слова противопоставляются словам иноземцев. Только иноземцев? воздел я бровь. Вообще-то я являюсь гражданином Искераса. И меня с урмонами не связывает ничего, кроме одного единственного короткого плавания. У меня складывается впечатление, Ваше милость, что вы намеренно не хотите замечать неудобные факты, заранее уже наметив виновных. Это называется предвзятость. И боюсь, аристократические дома Макиа кажутся весьма возмущены подобным обстоятельством. Торговые связи многих дворян проходят через Агад, а такое происшествие очень сильно подорвёт доверие к тем, кто должен беречь и охранять их имущество. Я сделал небольшую паузу, оценивая, какой эффект произвела моя угроза. Прямо я не мог соврать, что являюсь высокородным, ведь дойди дело до имперской канцелярии, это легко бы смогли опровергнуть. Но обмолвиться о знакомствах в высшем свете было отнюдь не лишним. Ведь косвенным подтверждением этого являлся болтающийся на моей шее медальон Акита. Некоторые войны императора уже снискали себе дурную славу, продолжил давить я. Целых несколько поколений их называют, не иначе как шавками. Как думаете, ваша милость, нужна ли им ещё и компания шакалов? Лица всех присутствующих окаменели, превратившись в напряжённые маски. Охрана была уверена, что капитан Гава не прикажет схватить одного мелкого наглеца, но я-то видел, как он лихорадочно ищет выход из сложившейся ситуации. Не нужно мне угрожать, молодой господин, предпринял попытку сменить тактику старик. Я всего лишь пытаюсь исполнить свой долг, который обязывает меня найти виновных и наказать по всей строгости законов империи. Хотите, я вам в этом помогу, ваше милость? Подпустил я в голос веселья. Буду крайне за это признателен. С лёгкой нотой подозрения принял моё предложение собеседник. Пригласите для разрешения этой ситуации изрячьего. Он всего пары вопросов выдал служицов на чистую воду. Боюсь, что это невозможно. Преувеличенно скорбно покачал головой капитан гавани. Целителей такого ранга слишком мало даже в Агате, чтобы их можно было выдёргивать по таким пустякам. Вы хотите сказать, что честь его сиятельства или второго и, и солдаты Схиро это пустыак? Разыгрывая возмущение, я подался вперёд так, что ближайшему стражнику даже пришлось придержать меня рукой. Нет, вовсе не об этом речь. Стушевался комендант, поняв, какую глупость сморозил. Просто ожидать зрящего мы будем очень долго. Бюджет, выделенный мне его сиятельством на осуществление правосудия, не предусматривает таких огромных трат. «Мне придется ходатайствовать лично перед казначеем, чтобы получить золото. Но это грозит сильно затянуться». «Если дело только в деньгах, то не стоит волноваться». Великодушно махнул я рукой. «Услуги Зрящего я могу оплатить из своего кармана. А вы, ваша милость, компенсируйте мне их, ежели подтвердится невиновность экипажа Дрекис Вейрон Дуган. В противном же случае вы не потеряете ни единой марки, но все равно совершите правосудие». «Как видите...» Я настроен весьма серьёзно. Так каким будет ваше слово? Немного поколебавшись, чиновник с кислым взглядом принял моё предложение. Видимо, привлечение зрящего несло для него существенные репутационные потери. Раз уж он не способен без постороннего вмешательства находить истину и поддерживать закон, то на своём ли он месте. Тем не менее, веских причин отказаться у него тоже не было. Моя готовность в одно момент растаться с кругленькой суммой в золотом эквиваленте окончательно убедила старика, что я не обычный простолюдин. А это значило, что держать ухо со мной нужно было востро. Из-за всех проволочек задержаться в Агате нам пришлось аж до следующего дня. Я выложил за услуги зряччего все мои монеты, заняв при этом некоторую часть её кавима. Тот, что характеризовал деньги, мне отдал безропотно, а на обещание всё возместить по возвращению в Махи лишь махнул рукой. Всё разрешилось для нас просто наилучшим образом. Целитель с первых вопросов уличил капитана Сокола во лжи, а слова Вольха наоборот подтвердил. И теперь северян, а вместе с ними и нас, отпустили на все четыре стороны. Имперский офицер, правда, ничего не сказал ни о своих мотивах, ни о целях, ни о заказчиках, но это уже будут проблемы и я. Пусть сам ищет, кто из его чиновников променял закон на звон монет, а я и без того знаю имена своих недоброжелателей. А ты хорошо научился владеть собой, похвалил я Южанина, отдавая должное его спокойному поведению на протяжении всего разбирательства. Просто видел, что у тебя всё под контролем. С каким-то возвышенным спокойствием ответил он. Если ты обвёл вокруг пальца даже смерть, то своры этих канцелярских змей тебе всё равно что глупые дети. Наконец-то ты поверил в меня. Голубнулся я, но Шахирец веселье не разделил. Если я когда-нибудь в тебе усомнюсь, предельно серьёзно сказал он, то можешь меня тотчас же убить. Я остановился и серьёзно посмотрел на своего спутника. Я не имею привычки столь безрассудно раскидываться жизнями людей, пошедших за мной. А что? Таковых уже много. Насмешливо осведомился Кавим, начиная напоминать колкость у прежнего себя. «Может, когда-нибудь знаешь и это?» Усмехнулся я, нисколько не обидевшись на его иронию. Мы собирались покинуть местную портовую управу и направиться сразу на поиски попутного транспорта, идущего в сторону Махи. Какой-нибудь купеческий обоз нам вполне бы подошел. Но тут нас поджидал очередной сюрприз в виде короткорослого воина в нагруднике и закрытым шлеме с ярким синим плюмажем. Его облачение сразу же приковало взгляд владейшего. Оно выглядело отнюдь не дешевле зачерованной броне Кавима, за которую тот золото выложил больше, чем та весит, а вполне вероятно, было и того дороже. Позвольте поприветствовать вас, граждане из Херсо. Патетично обратился он к нам, прикладывая ладонь к груди. Вообще-то я не гражданин империи, буркнул Кавим, но незнакомец не обратил на того никакого внимания. Я посыльный особого фельдъегерского корпуса его сиятельства. У меня распоряжение в кратчайшие сроки и с особым почтением сопроводить Данмара, сына кузнеца, до города Махир. Это ведь вы, господин? Не видя лица собеседника, мне сложно было понять, говорит ли он правду или врёт. В узких прорезях шлема разглядеть получалось только блеск его глаз, а этого оказалось чертовски мало для каких-либо выводов. Сожалею, Ровным тоном ответил я, пытаясь прощупать, насколько далеко должно распространяться это особое почтение. Но я путешествую не один. Кроме того, мы уже наметили себе маршрут. Ваше вмешательство ломает нам планы. Я очень сожалею, что моё появление принесло вам неудобство, скорбно склонил голову Фельдъегерь. Но смею предложить место в курьерском экипаже не только вам, но и вашему спутнику. Подумайте. Не потратив ни единого солота, вы доберётесь до Махи всего за две седмицы. Ваших коней будут менять семь раз в день. Быстрее сможет долететь только птица. Мы с Кавимом переглянулись. Преодолеть 2/3 империи за половину месяца это ведь и в самом деле очень соблазнительно. Для сравнения, до Агата мы добирались целых 7 недель. Конечно же, мы никуда особенно не торопились, но и время не просто так не теряли. А тут нам предлагают прямо настоящий экспресс. И даже догадываюсь, почему. Видимо, к расследованию исчезновения Таосима Атерна наконец-то подключили и самого наместника. И теперь он очень сильно жаждет со мной пообщаться по поводу исчезнувшего аристократического сынка. Ну что ж, грех отказываться от такого приглашения.